Король сказал ей, что считает себя маленьким отцом своего народа и что его единственное желание состоит в том, чтобы сделать их счастливыми и чтобы все они хорошо питались. Разумеется, она поверила ему и уже была готова без дальнейших церемоний изменить своим революционным идеям и сделаться верноподанной. Когда она уходила, Луи пылко поцеловал ее. Я впервые видела, что он целовал женщину с удовольствием. Он даже пошутил, сказав, что благодаря этому поцелую игра стоит свеч. Игра стоит свеч. Я задумалась. Стоит видеть эту завывающую толпу у наших ворот? Стоит потерять корону? Временами я думала, что его апатичность объяснялась физическим бессилием. Разве мог нормальный мужчина оставаться столь спокойным перед лицом такого беспрецедентного несчастья? Луизон вернулась к своим подругам. Никто из нас не мог представить себе, как они восприняли ее отчет о беседе. Между тем пробежалась ночь. Женщины сняли юбки как они сказали, для того, чтобы высушить их, и смешались с солдатами, которые, как предполагалось, должны были охранять дворец. Этот нелегкий день перешел в столь же нелегкую ночь. Сен-При и Аксель желали немедленных действий. По их мнению, было глупо оставаться. Глои начинал понимать, что нам, следовало бы ехать в Рамбуе не только мне и детям, но также ему самому и оставшимся членом семьи. Он взял меня за руку и произнес, «Ты права, мы не должны разлучаться, мы поедем вместе». Я поспешила в апартамент детей. «Мы уезжаем через полчаса. Держите детей на готове», сказала я мадам де Трузель. Но когда я говорила это, вошел один из слух короля и сказал мне, что бегство теперь уже невозможно, потому что толпа уже в конюшнях. Они не позволят экипажам выехать. Я готова была расслабиться. Еще раз мы проявили нерешительность и проиграли. Я попросила мадам де Тюрзель не беспокоить детей, и вернулась в апартаменты моего мужа. Аксель был рядом со мной. Он больше не мог сдерживаться. Он схватил меня за руку и сказал, «Ты должна приказать мне, чтобы я вывел лошадей из конюшни. Они могут понадобиться мне, чтобы защитить тебя». Я покачала головой. «Ты не должна рисковать своей жизнью ради меня», сказала я ему. «А ради кого же еще?» «Ради короля», — предложила я. И прибавила, пытаясь облегчить ту сильную боль, которую он чувствовал. Ясно показывая это, «Я не боюсь. Моя матушка учила меня не бояться смерти. Если она придет ко мне, думаю, что встречу ее мужественно». Он отвернулся. Он твердо решил спасти меня. Но как могла любовь одного человека спасти меня от этих воющих мужчин и женщин, стремившихся уничтожить меня? Около полуночи в Версаль прибыл Лафает. Расположив своих людей на плаздарме, он пришел во дворец, чтобы встретиться с королем. Он вошел к нам в театральной манере. Я часто думала, Считал ли себя месье де Лафаэд, героем революции с минимумом насилия, осуществляющим реформы, в которых, как он полагал, нуждалась страна. Он произнес очень высокопарную речь о том, что он готов служить королю и пожертвовать собственной головой, чтобы спасти голову его величества. На это Луи отвечал, что генерал может не сомневаться, что ему всегда приятно встретиться с ним и с его добрыми парижанами. Он просит генерала передать это. Генерал спросил его, можно ли позволить тем гвардейцам,